«Я должен быть уверен». Он не только подумал об этом, он произнес это вслух. «Простите, Николай Александрович, мне тяжело продолжать этот разговор». Сергей Зарубин возвращался на Петровку с тяжелым сердцем. Полтора часа, 90 минут беспрерывных слез, кого хочешь, повергнут в состояние уныния. А уж если рядом с рыдающей матерью толкутся двое малышей, которые заражаются ее настроением и тоже начинают голосить, потому что любому ребенку становится страшно, когда мама так безутешно плачет, то этот сюжет может выдержать только обладатель исключительно крепкой нервной системы. Зарубин, конечно, слабым не был, он был нормальным, и поэтому ему было тяжело. Кабалкина оплакивала Ларису. Они не были близки и уж тем более не были подругами, но Лариса для нее была членом семьи, женой Валерия. Ничего существенного, приливающего свет на преступление, она не рассказала, кроме того, что и так уже было известно из бесед с другими людьми. Лариса была наркоманкой, а Валерий это от всех скрывал и поэтому не принимал мер к тому, чтобы лечить жену. О том, что Лариса Риттер делала сексуальное поползновение в сторону Анниты Кабалкина тоже знала. Короче, ничего нового. И только под самый конец, когда Зарубин уже собрался было уйти... Любовь Григорьевна не выдержала. Видно, нервы сдали окончательно. Она разрыдалась так отчаянно, что Сергей, уже натягивавший прихожей куртку, остановился. «Люба, ну что же вы так убиваетесь?» – сочувственно проговорил он и осторожно погладил ее по голове. Этого оказалось достаточно, чтобы ее буквально прорвало. «Я не могу больше. Я должна кому-нибудь рассказать. Ну, хоть кому-нибудь, иначе я сойду с ума. Можно я вам расскажу? Может быть, вы мне поможете?» Сергей мгновенно повесил куртку на крючок и повел Кабалкину назад в комнату, осторожно поддерживая ее за плечи. Ну вот, наконец-то, не напрасно он вытерпел этот беспрерывный плач в три голоса. «Сейчас она ему все и расскажет. Или про Ларису Риттер». или про кинезиолога Анечкову Колю Силуянову на радость. Боже мой, как он ошибался! Жестокое зло. Захлебываясь и сморкаясь, любовь Григорьевна Кабалкина поведала Сереже Зарубину, что у нее пропал любовник. Был-был, и вдруг пропал. Ни один его телефон не отвечает, и она совершенно не представляет, что ей делать и где его искать. «А в милицию-то вы обращались?» — скучно спросил Зарубин, думая только о том, как бы побыстрее унести ноги. «Нет, он за границей, он иностранец. Люба, можно я дам вам совет на правах мужчины? Плюньте вы на него, плюньте и забудьте. Мужчины просто так не пропадают, поверьте мне». «Но вдруг с ним что-то случилось? Послушайте меня, Люба, он уже терял терпение». горевал о своих несбывшихся надеждах и мечтал о том, как уйдет отсюда и не увидит больше опухшего заплаканного лица. Если мужчина относится к женщине серьезно, по-настоящему серьезно, он всегда позаботится о том, чтобы ей вовремя сообщили все, что необходимо. Даже когда случается самое страшное, всегда находятся люди, которые знают, что есть женщина, которую надо поставить в известность. Но, поверьте же мне, если о вас в окружении вашего возлюбленного никто ничего не знает, если вашего имени, телефона и адреса нет в его записной книжке, это означает, что он не имел в виду продолжать ваши отношения. Это горько осознавать, я понимаю, но это так. Просто так мужчины не исчезают из поля зрения женщин,